Глава 8. Последний раз, когда Поли навещала Ханнеса в Гамбурге, стояла середина лета. Полина как раз закончила свою практику в Стамбуле и должна была приступить к работе в галерее куратором по коврам и керамике из Ника. Ханнес встречал ее в аэропорту на белом фургоне фирмы «Транспортефорте». Она безумолку рассказывала, а он был горд ею и счастлив, потому что она была счастлива. Весь фургон пропах ею, и, наверное, поэтому Ханес на коротком пути от аэропорта до города дважды проехал на красный свет. Или потому, что он жил с другой женщиной и теперь раздумывал, почему он ночами все еще видит во сне Полину. Она взяла его за запястье и спросила, все ли в порядке. Ханес ответил, «Это непостижимо, что мы стали взрослыми». Поле похудело еще больше, — Ханес повез ее в чайную Люмана в Бланкинезе, полагая, что Поли любит тамошний сырный пирог, и потому что был уверен, что она голодна, а еще потому, что ему было приятно взять ее с собой в квартиру у лестницы в небо. После того, как они заказали себе чайник Эл Грея, Поли раскрыла свой чемодан, вынула пакет, развернула пузырчатый пластик, а потом еще мягкую тряпичную обертку, выложила на стол тарелку с цветным синий, медно белым узором и сказала, что директор ее новой галереи не верит, что эта тарелка подлинный изник. «Но вот эта красная», — она провела пальцем по узору, — «такого красного теперь больше не добиться». «Это тебе», — сказала она, и Ханнес был растроган и ощутил в своих пальцах тонкую керамику. Ему было все равно, триста лет этой вещи или три года. Полина достала из чемодана коврик и положила его себе на колени. «Этот, в любом случае, настолько же хорош, как и бесценен», — сказала она и развернула фиолетовый килим, может, раза в два больше обыкновенного молельного коврика, украшенный светлым узором. Она растелила его на пол кафе под удивленным взглядом официантки. Некоторые детали узора Ханс узнал, потому что они были вытканы и в том огромном восточном ковре навили у торфенника. Поле залилась краской, как будто стыдилось. Он у меня из Севаса, из Анатолии. Старая женщина, у которой я его купила, сказала, что он обладает защитной силой. Ханс кивнул. Ему нравилось, как она произносит название города Севас. «Ну, разве не хорош?» — спросила она, и он удивился ее неуверенности. Он кивнул. «Он должен напоминать тебе обо мне, и он должен послужить извинением, что я так долго пропадала». Ханес разглядывал ее черные ресницы, слушал, как Полина смеется. Она звучала, как раньше, легко и свободно. Говоря, она положила ладонь на его локоть, а потом встала и обняла его, просто так. Как он мог когда-либо вернуться назад к лестнице в небо? И тогда он рассказал ей о Леонии. Он называл ее Лео, хотя никогда так не делал, и как она добра к нему, как она дает ему опору, как он находит общий язык с ее родителями и что это чем-то похоже на то, что было когда-то на торфяннике, на кухне, когда все еще были вместе. А больнее всего было то, как легко ему давалось произносить эту ложь. Вечером Ханнес и Полина пошли на концерт Себастьяна Блау, который теперь со своим джаз-бендом больше не играл в Санкт-Паули, а играл дальше на севере города в Пивных, где действовал запрет на курение и где все были старше Ханнеса и Полины. Бош долго обнимал Полину, говорил с ней по-турецки, спрашивал ее мнение об отдельных блюдах под оливковым маслом и повел их обеих перед концертом в явно нелегально работающую вьетнамскую столовую недалеко от порта. В эту столовую можно было пройти только через продовольственный магазин из-за пластиковый занавес. Еда была питательная, острая и вкусная. Однако она ничто по сравнению с приличными фаршированными перцами. Ночами Себастьян Блау играл так, будто ему опять было 16. и хотя музыка, собственно, не предназначалась для танцев, Поли немного потанцевала с Бошем, который, на удивление, элегантно двигался со своим медвежьим телом. Разгоряченная Поли подошла к анусу у стойки, кивнула в сторону Блау и сказала, «Он безумно хорош». Блау как раз играл в соло. Это был инкогерентный блюз Кларка Терри, и на какой-то момент Блау было безразлично, сможет ли кто-то кроме него вообще оценить эту вещь. Когда он закончил, Полина издала ликующий крик, и Блао так по-детски просиял над клавишами своего инструмента, что Ханес хотел простить ему все поучения и подлянки прошедших лет и почувствовал желание самому сесть за пианино, чтобы произвести впечатление на поле. Он вдруг спросил себя, чего он, собственно, ждет. Сколько еще жизнь будет проплясывать мимо него? Когда Бент заиграл медленную пьесу, Поли привалилась спиной к Хансу. Ее волосы пахли персиком, как раньше, и Ханс разрешил себе обнять ее. «А когда я получу мой подарок?» – спросила она и кивнула головой на холчевую сумку, которую Ханс таскал с собой целый день. Он удивился, как она еще не отгадала, что за пластинка там прорисовывается сквозь ткань. Это была старая пластинка Шопена, первый фортепианный концерт, который они вместе так часто слушали на восточном ковре. Он не собирался ей дарить эту пластинку, он хотел ее послушать вместе с Полиной. После концерта Блау всех угощал и был в восторге от Полины, потому что Полина была в восторге от его музыки, и он несколько раз повторял «Так-то, Прагер, так-то!» Бош пытался завязать разговор с басисткой, которая приехала из Исландии и по-английски говорила как на родном языке, а Бош только как третиклассник. И весь разговор застрял между «very nice» и «want another drink». Когда Полли сказала, что устала, Ханос повез ее в отель в старом городе. Он остановил фургон и остался сидеть. На следующее утро Ханнес должен был вести пианино в Вольсбург, а Полина должна была улетать в Стамбул в свою новую жизнь, которая будет большой и свободной, какую она и хотела. Может, она, наконец, найдет своего отца, которого так и не переставала искать. Ханнес уже однажды потерял ее на многие годы и боялся снова ее потерять, если, наконец, не скажет ей теперь правду. Хотя Ханнес был далек от того, чтобы обозревать любовную жизнь Поли, она, казалось, разлучилась со своим другом, который принимал наркотики. Ханнес глубоко вздохнул. «Ну, так я получу теперь мой подарок», — спросила она. Пластинка, которая торчала слева от него рядом с сиденьем, показалась ему вдруг драматичной и смешной. «В другой раз», — сказал он, — «чтобы у тебя был повод снова приехать сюда». Это была жалкая шутка, и она не засмеялась. «Так хорошо, когда ты снова есть», — сказала она вместо смеха, отстегнула ремень безопасности и прислонилась к Ханнесу. Ей пришлось стать коленом на сиденье, чтобы дотянуться до него и обнять. Рука Полиса скользнула с водительского сиденья, она упала вперед и ударилась головой о лоб Ханнеса, его очки сползли, и губы Поли скользнули по его губам. Она осталась в миллиметре от его лица так близко, что он видел ее лишь смутно. «Только не говори об этом своей, Лео», — сказала она. «Я...» Теперь она держала его как следует, обняла за шею и не отпускала. «Пули, я...» -с -с», прошептала она и заставила его замолчать. Она отжалась от его плеч вверх, поправила его очки. «Я знаю» сказала она. «Но я так рада, что ты счастлив. Будь к ней добр, окей?» «Окей», — сказал он. Потом Поля взяла его руку, поцеловала подушечки его пальцев. Он остановил ее и поцеловал ее пальцы, но не успел взглянуть ей в лицо. как она вышла, захлопнула дверь и ушла в отель, не оглянувшись. Ханнес завел машину и поехал назад в свою жизнь. Он припарковался у жилища Леонии, спустился вниз на пляж, дошел до самой кромки воды и зашвырнул пластинку, как диск фрисби, в эльбу.